горова, третья часть, третья. Вамбер вернулся в гильдию Сумерки Духов. На месте и раньше не было оживлённым, а теперь людей вокруг не было вообще. Только на земле было несколько свежих следов. Когда он добрался до здания, то увидел порушенные стены и разбитые окна таверны Чака Духов. Наверняка тоже дело рук графа. На пыли на членов гильдии И заодно разрушили базу, как хисторотильная, спокойно пробрамотал Амбер, но внутри бушевал гнев. Прошло немного времени, а сумерки духов привели такого подозрительного типа, как он, и помогли обосноваться в городе, за что Амбер был им благодарен. Если Лифиона, ой, ты или Ли, узнает о том, что здесь случилось, то наверняка расстроится. Тот муж, граф Абогзон, намеренно преследовал Сумерки Духов, тем вызвав лишь ненависть. И лично они не встречались, но для Ламбера он уже был злодеем. Больше нет смысла что-то узнавать. Пришло время встретиться лично. Он не знал, как были связаны Сумерки Духов и граф, но догадки имелись. Водающие властью ещё во время войны за объединение пытались устранить неугодных. И, похоже, глава гильдии Жерман тайком изучал графа Аббока и сказал, что собирается уйти отсюда. Скорее всего, понял, что дракон Органа стал наблюдать за сумерками духа и стал переживать из-за дальнейших действий графа. Ламбер вошел в здание гильдии. Она изначально была маленькой, и зарегистрированные в ней люди не всегда находились здесь. Был глава, регистратор и еще двое авантюристов. Они пришли сюда именно за головой Германа. Нет, пусть людей здесь мало, но это крупная улица. На Германа брущи было напасть, скрытно, в тёмном переулке. Гилдии тел не было. Было неясно, увели ли их или они сбежали, но надежда оставалась. Мужчина вошёл в кабинет Германа. Внутри был бардак. Повсюду были разбросаны документы. Деды не пришли ни ради денег. Выхоже, они хотели узнать, как баку Жерман, капну под графа, пробормотал Амбер, когда раздался голос из-за двери. Не только за этим. Выумов в двери, внутрь ворвался человек в чёрном плаще. "Эг, ага, знаю", ответил Амбер, достав свой большой меч и взмахнув им, разорубив мужчину, Амбер отбил серебряную гугу. прилетевшую через трещину в окне. Из груди мужчины лилась кровь, когда он ударился о стену. Ламбер поднял серебряную иглу и посмотрел в окно. Один отвлекал, а другой бил из слепой зоны, но подобное на Ламбере не сработает. «Собирались убить тех, кто покажется в гильдии? Я знаю, где вы прячетесь. Выходите!» Ламбер бросил иглу в окно, и мужчина схватил ее голыми руками и влез внутрь. Он тоже был в чёрном, хоть и не доставал до ламбера, но всё же был высоким. А следом через окно пробрались ещё двое мужчин и женщина. Явились все. Поняли, что прятаться бесполезно. Надо же, такой человек присоединился к сумеркам духов. Он уничтожил дракона Органа в подземелье, но ещё и нас заметить смог. И давно... Они были уверены, что могли отлично скрываться, а забенот тот, кто выпустил Гу, было видно, что он их лидер, и мы не верились в это. Им больше злился не из-за того, что его поченёно убили, а потому что получилось отбить его. И ещё до того, как вышел, ощутил петир стучников ненависть. Осошфета, высокий мужчина нахмурился, от ответ Вэмбера, казалось ему простой провокацией. Но это было правдой. Нападавшие хорошо скрывали своё присутствие, но они не могли произвести чувствительность нежезе Вэмбера. "Кто вы такие?" "Ладно, я оставлю тебе сувенир, с которым ты отправишься на тот свет. Мы незаконная гильдия. Так пойдёт. Мы тени этого шумного города. Мы скрываем, кто мы есть, и мы тайный отряд графа Клинок во тьме. И я глава отряда. Хайр-Зард. Можешь считать нас трусами, но и у нас есть своя гордость. Говоря это, Хайр-Зард скрестил руки. Между пальцами каждой руки было по серебряной игле. Когда он был готов атаковать, трое его товарищей тоже присоединились к бою. Тайные отряды этого времени довольно говорили бы. Наша специализация – не только убийство. Если скрытое убийство не удалось, мы можем продемонстрировать то, как мы умеем атаковать в лоб. К тому же, ты так чисто отбил мое оружие, а отмалчиваться мне не позволит моя гордость. Ламбер не понял суть сказанного Хайрзардом и просто какое-то время молчал. «Я потеряю лицо, если позволю тебе в перчатке». так резко возвращать мне мою же иглу. Удивительно, я ведь практически невозможно принять. К тому же, я зашел из слепой зоны. Но, позволь сказать, я покажу тебе, что именно на игле все и закончится. С этими словами, Аэрозард подпрыгнул. Другие трое разошлись в разные направления. Зацепившись за потолок, Галварь бросил восемь игл, а трое его товарищей напали на Ламбера с трех направлений. «О чем ты говоришь?» Ламбер трижды взмахнул огромным мечом. Он пробил потолок и сломал стол, стоявший поблизости. Двое нападавших были разрублены, а последний не выдержал давления и отступил, избежав меча. Восемь игл разлетелись в разных направлениях, Лишь одну из них Умберы решил схватить. С точки зрения Хайрзарда, двух его починенных разрубили мгновенно, и он даже не заметил, что у Умберы в руках оказалась одна из его игл. Он не понимал, как эта игла оказалась в руках мужчины. Вот, вот эта ловкость. Ловкость. Ты только что сказал нечто странное. Что? Я просто слегка кинул твою иглу назад. Хайрзард наконец понял, что что его противник превзошёл человеческие пределы. Такого просто, увидев как быстро расправились с тремя его починёнными, Хайрзард понял, что Вамбер говорил правду, и всё же не мог в это поверить. Вамбер поглаживал кончиками пальцев ИГО, а потом приблизил к концу «Прозрачный яд? Не пойму я!» Мужчина взмахнул рукой, и Хайрозарт не смог уследить за траекторией серебряной иглы. Он широко открыл глаза от удивления. Игла пронзила тело мужчины, а потом вознеслась в стену позади. «Быстрее нанеси смертельный удар, чем ждать, пока яд действует!» Сказал Амбер, способный тонкой иглой пронзить стену. Хайзард молча приложил руки к груди. Увидев кровь, он напрягся, а на лице была неуверенная улыбка, когда он уставился на ламбера. «Восходно!» Мужчина смог сказать лишь одно это слово, а потом, слегка истекая кровью, он упал на место. «Для убийцы слишком много гордости». «Не скажу, что мне это противно». Ну это не подходит для тайного отряда. Вамбер видел, как дыхание Хайзарда прекратилось и убрал меч обратно в ножны. Как бы то ни было хорош, ты не справишься с господином Гектором, какой бы силой ты ни обладал, и его навыки во владении мечом достигли божественного уровня. Лучше готовься, тебе не уйти от графа. Это говорила сидевшая на земле женщина из клинка во тьме, до которой не добрался меч Ламбера. «А? Увидев нашу родницу в силе, ты всё ещё можешь это утверждать?» «Ужидай мне умереть. Даже если вернусь, графа бык слишком страшен. Тебя в любом случае будет ждать лишь страдания». Хоть она и говорила смело, это было напускным. Женщина боялась графа Еггктора. И когда она напрягла челюсть, он ударил её по лицу ножными. Из её рта потекла кровь, и вылетели зубы. На дальних верхних зубах был чёрный камень. "Я для самоубийства", сказал он с ума в зубе. "А бей, прими, мить, корого". Из рта женщины текла кровь. когда она говорила это. Прекрати, я специально оставил в живых тебя, самую трусливую, а не разрубил тебя, потому что ты не набросилась на меня. Если так хочется знать, я могу расправиться с вами всеми, понимаешь? <связь> Женщина вставила пальцы в рот, ощупывая место, где раньше были зубы.